Глава пятая. Кэссиди. Мерный стук пальцев об стол действовал на нервы, не давая мне перечитывать книгу по анатомии. Уже в миллионный раз повторяю. Я не врач. Не надо идти ко мне с кашлем или чесоткой. Саймон продолжал раздраженно стучать. Врач берет слишком дорого. Смущенно потер свою лысину уже не молодой мужчина. Судя по одежде, он работал на одном из наших многочисленных заводов. Саймон вздохнул, мужчина хлюпнул носом, стараясь сдержать свои выделения внутри. Заметила черное пятно на своих штанах и про себя выругалась. Чтоб его, этого старика? Когда он научится не раскидывать, где попало, промасленные тряпки? Саймон нехотя встал, и принес из другой комнаты ярко-блестящий металлический ящик. Выразительно посмотрел на мужчину. «Снаружи подожду», — промямлил тот и капитулировал на улицу. Старик поставил ящик на пол и нажал на кнопку. На глазах выросла небольшая лаборатория, вернее, столик, сборище рассортированных реактивов, параколб, пробирки и пипетки. Два года назад меня данное действие привело в восторг. Но сейчас меня больше волновало пятно, которое не хотело оттираться. Вия и Раф меня убьют. — Приготовишь этому сопливому лекарство? — нахмурившись, спросил Саймон. — Ага. Я предприняла последние попытки к канулированию пятна, но тщетно. Старик нацарапал рецепт на листе пластика. Пробежалась глазами по нему и начала вытаскивать все необходимое. Даже представить сложно, сколько это стоило и откуда Саймон все притащил. Он не любил распространяться о себе, а я предпочитала не спрашивать. Уже через полчаса всучила мужчине порошок, сказала, как и когда принимать, и вернулась обратно к книге. Тебе не надоело читать ее уже в десятый раз? — сухо спросил Саймон, кивая в сторону книги. «Здесь больше не осталось ничего интересного», — вздохнула я. «Может, стоит почитать что-то менее приятное?» — усмехнулся старик. Закатила глаза, сразу поняв, что он имеет в виду книги по экономике и этикету. Последняя из них как раз подпирала мой стул, чтобы он не шатался. «Очень метафорично». Впервые увидев эту картину, Саймон ехидно поднял одну бровь. «Благодарствую!» — тем же тоном тогда ответила ему я. «Можно подумать, этикет очень мне на заводе пригодится!» отогнав воспоминание, воспоминания буркнула я. «Никогда не говори никогда!» — пожал плечами Саймон, но настаивать не стал. Работы у него значительно прибавилось, когда до местных дошло три факта. Первый. Он реально мог починить почти все материальное. Второй. Старик был здесь не проездом и уходить куда-то с деньгами не торопился. Третий. Брал он куда меньше других мастерских и врачей. Сейчас его стол был завален разнообразным хламом. Сам Саймон выглядел очень уставшим. Сходи, принеси чего-нибудь пожевать. В приказном тоне попросил он. После дачи мне разрешение опустошить его кухню, дважды просить было явно излишне. Чуть ли не в припрыжку добежала до соседней комнаты. Она была меньше, чем мастерская. Кровать у окна, рядом тумбочка, в противоположной стороне плитай холодильник. Чуть дальше дверь в санузел. Когда впервые увидела, была разочарована тем фактом, что старик мне соврал. При первой встрече он уверял, что здесь был еще один выход. Набрав пароль, в ожидании уставилась на холодильник. Он иногда барахлил, но у Саймона не было времени его посмотреть. Попробовала еще раз, он завис. Отчаянно захотелось его стукнуть, но стоило мне поднять руку, как услышала характерный звук открытия. Раскрыла Настеж дверцу и вытащила из холодильника две банки супа, в морозилке нашлись несколько кусочков хлеба. Хорошо, что хоть нагреватель не тупил и разогрел все в считанные секунды. Запах был не сильно привлекательный, но это лучше, чем ничего. Вернулась обратно и поставила его банку на стол. Саймон скривился. — Под что-нибудь я имел в виду нечто съедобное, — буркнул он. «Ты не можешь питаться бутербродами», — непреклонно ответила, орудуя ложкой. «А вторая банка? Налог?» — хмыкнул старик, но банку взял и неохотно перемешал содержимое. «Комиссия?» — сладко улыбнулась я. «Ты права. Книги по экономике тебе лучше не читать. Мне будет житься намного легче», — сказал Саймон и положил в рот полную ложку. Фу! Даже вода имеет более яркий вкус. «Успеваешь с работой?» — поинтересовалась я, меняя тему. «Я очень похож на человека, который все успевает. Может, еще скажешь, что я оптимист и люблю людей?» — съехидничал он. «По-моему, вполне логично. Ты же никогда не жалуешься и выбрал дом как можно ближе к центру, поддержала его игру?» «Никогда больше не шути!» От твоего чувства юмора умереть охота, — поморщился он и шустро опустошил банку. На сегодня все. Они мне надоели. Саймон встал и поплелся к кровати. Видимо, и правда устал, раз даже заканчивать начатое не стал. Я у него кукую уже четыре года, и на моей памяти подобное было впервые. Бегло осмотрев содержание стола, Поняла, что он почти закончил с часами, и их оставалось только собрать. Недолго думая, потянулась за инструментами. Подобные часы видела уже в тысячный раз и собрала их быстро. Саймон, конечно, не разрешал мне копаться в механизмах, но и не запрещал. Все равно заняться было нечем. В приюте все шло почти тихо и мирно. Сегодня был даже не день уборки. Про Паула мы просто постарались забыть. Так делали со всеми, кто так или иначе уходили. Кира сбежала перед распределением. К нам несколько раз заглядывала полиция, но рассказать нам было нечего. Дженна была следующей на очереди и постоянно закатывала истерики, поэтому лишний раз никто ей на глаза не попадался. В итоге сама не заметила, как успела поковыряться в половине груды на столе. За окном заметно стемнело. Понадеявшись, что завтра Саймон меня за самопроизвол не придушит, поплелась домой. Вспомнила, что до завтра могу вообще не дожить. Штаны так и не оттерла, а масло успело подсохнуть. Если бы Вия и Раф могли читать что-то, кроме шрифта Брайля, точно бы написала себе завещание. Не пройдя десяти шагов, поскользнулась на банке и чуть не угодила носом в груду хлама, которая высыпалась из-за забора. Более лучшее завершение дня придумать сложно.